Глава 10. Дня через 3 после пикника к Надежде Фёдоровне неожиданно пришла Мария Константиновна. И не здороваясь, не снимая шляпы, схватила её за обе руки, прижала их к своей груди и сказала в сильном волнении: "Дорогая моя, я взволнована, поражена. Наш милый, симпатичный доктор вчера передавал мне ему некадиму Александровичу Что будто скончался ваш муж? Скажите, дорогая. Скажите, это правда? Да, правда, он умер, ответила Надежда Фёдоровна. Это ужасно, ужасно, дорогая, но нет худо без добра. Ваш муж был, вероятно, дивный, чудный, святой человек, а такие на небе нужнее, чем на земле. На лице у Марии Константиновны задрожали все чёрточки и точечки, как будто под кожей запрыгали мелкие иголочки.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 Мы с некой Димой Александровичем так любили вас. Вы позволите нам благословить ваш законный чистый союз? Когда? Когда вы думаете венчаться? Я и не думала об этом, сказала Надежда Фёдоровна, освобождая свои руки. Это невозможно, милый. Вы думали, думали? Я и бог не думала, засмеялась Надежда Фёдоровна. К чему нам венчаться? Я не вижу в этом никакой надобности. Будем жить, как жили. Что вы говорите?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 что с этого дня между нами всё кончено. И несмотря на моё глубокое уважение к Ивану Андреевичу, дверь моего дома для вас закрыта. Она проговорила это с торжественностью и сама же была подавлена своим торжественным тоном. Лицо её опять задрожало, приняло мягкое и миндальное выражение, она протянула испуганной и сконфуженной Надежде Фёдоровне обе руки и сказала умоляюще: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 А с ним, конечно, и вас, иначе бы он оскорбился. У меня точь сын, вы понимаете, нежный детский ум, чистое сердце, а ще кто соблазнит единого из малых сих? Я принимала вас и дрожала за детей. Ох, когда вы будете матерью, вы поймёте мой страх. И все удивлялись, что я принимаю вас, извините, как порядочную. Намекали мне, ну, конечно, сплетники, гипотезы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 который быть может, если бы не встретился с вами, взял бы себе законную подругу жизни из хорошей семьи своего круга и был бы теперь как все. Вы купили его молодость. Не говорите, не говорите, милые. Я не поверю, чтобы в наших грехах был виноват мужчина. Всегда виноваты женщины. Мужчины в домашнем быту легкомысленно живут умом, а не сердцем, не понимают много, но женщина всё понимает.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 И в самом деле, если дома никому позаботиться насчёт самовара и кофе, то по неволе будешь проживать в павильоне половину своего жалования. А дома у вас просто ужас, ужас. Во всём городе ни у кого нет мух, а у вас от них отбоя нет. Все тарелки и блюдечки черны. На окнах и на столах, посмотрите, пыль, дохлые мухи, стаканы. К чему тут стаканы?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 чтобы мой Николай Александрович не заметил, что я заспунная. Это всё пустяки, рыдала Надежда Фёдоровна. Если бы я была счастлива, но я так несчастна. Да-да, вы очень несчастны, вздохнула Мария Константиновна, едва удерживаясь, чтобы не заплакать. И вас ожидает в будущем страшное горе, одинокая старость, болезнь, а потом ответ на страшном судилище. Ужас, ужасно. Теперь сама судьба протягивает вам руку помощи, а вы неразумно отстраняете её. Венчайтесь, скорее венчайтесь. Да-да. Да, надо, надо, сказала Надежда Фёдоровна. Но это невозможно. Почему же невозможно? Ох, если бы вы знали. Надежда Фёдоровна хотела рассказать про Кириллина. И про то, как она вчера вечером встретилась на пристани с молодым красивым Ачмьяновым, и как ей пришла в голову сумасшедшая смешная мысль отделаться от долга в 300 рублей. Ей было очень смешно, и она вернулась домой поздно вечером, чувствуя себя бесповоротно падшей и продажной. Она сама не знала, как это случилось. Ей хотелось теперь покляса перед Марией Константиновной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 На библиотечку деньги нужны. Ну, я вас теперь оставлю, а вы успокоитесь и подумайте. А завтра приходите ко мне весёленькое. Это будет очаровательно. Ну, прощайте, мой ангелочек. Дайте я вас поцелую. Мария Константиновна поцеловала Надежду Фёдоровну в лоб, перекрестила её и тихо вышла. Становилось уже темно, и Ольга в кухне зажгла огонь. Продолжай плакать,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 Было бы глупо думать, что я из-за денег. Я уеду и вышлю ему деньги из Петербурга. Сначала 100, потом 100 и потом 100. Поздно ночью пришёл Лаевский. "Сначала 100", сказала ему Надежда Фёдоровна, "потом 100". "Ты бы приняла хины", сказал он и подумал. "Завтра среда, отходит пароход, и я не еду". Значит, придётся жить здесь до субботы. Надежда Фёдоровна поднялась в постели на колене. "Я ничего сейчас не говорила?" спросила она, улыбаясь и щурясь от свечи. "Ничего. Надо будет завтра утром за доктором послать. Спи". Он взял подушку и пошёл к двери. После того, как он окончательно решил уехать и оставить Надежду Фёдоровну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 Люк и долго не мог уснуть. Когда на другой день утром сам Эленка, одетый по случаю табельного дня в полную парадную форму с эполетами и орденами, пощупав у Надежды Фёдоровны пульс и поглядев в её язык, выходил из спальни, Лаевский, стоявший у порога, спросил его с тревогой: "Ну что? Что?" Лицо его выражало страх, крайнее беспокойство и надежду. — Успокойся. Ничего опасного, — сказал Самойлинг. — Обыкновенная лихорадка. Я ни о том нетерпеливо поморщил Целоевский. Достал денег. — Душа моя, извини, — зашептал Самойлинга, оглядываясь на дверь и конфузясь. — Бог и ради, извини. Ни у кого нет свободных денег, и я собрал пока по пяти да по десяти рублей всего на все сто десять. Сегодня еще кое с кем поговорю. Потерпи.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 Разве я виноват? Значит, к субботе достанешь, да? Постараюсь. Умоляю, голубчик, так чтобы в пятницу утром деньги у меня в руках были. Самуленко сел и прописал хину в растворе, калий бромати, ревенный настойки, тинктурая джентиная, аква эфенкули, всё это в водной микстуре прибавил розового сиропу, чтобы горка не было. и ушёл